Глава 14 Правда. Че с облегчением опустилась на землю, радуясь, что наконец-то всё узнает. Кто она на самом деле? Кто её мама? Как она связана с этим местом и этими существами? Расскажи мне про проклятие. Во рту у девочки вдруг пересохло, точно все жизненные соки вытекли из её тела. «Моя сестра оказала тебе медвежью услугу тем, что совсем ничего не рассказала», — произнёс Роберт. «Артемий запретил делать это, и ты знаешь почему», — возразил ему Джереми. «Теперь он просто дерево и не может нам помешать. Ответственность теперь на нас с тобой. Мы должны вернуть Чия Фарен, чтобы она исполнила предназначение для которого и была рождена. «Для чего я была рождена? Единственное дело, которое до сих пор поручали Чия, это добывать алмазы в шахте». Привести! вскричал Роберт. «Ты должна привести нас к новому началу! Только ты можешь это сделать!» У Чия немели ноги и дрогнуло сердце. «А как же её сестра?» «Я не буду ничего делать, пока не спасу сестру от Пресцилы!» «Виола предала тебя!» «Снова!» Роберт говорил мягко, несмотря на страшные слова. «Она сейчас на стороне Пресцилы!» «И всегда была!» «Хм! Забудь об этом!» Огрызнулся Джереми. «Она никогда не перестанет пытаться спасти свою сестру!» «Мы обречены!» «Все мы!» «Я обречен остаться лисом навеки!» Че вцепилась в лук. «Почему ты всё ещё лис? Все остальные потеряли своё волшебство. А ты почему нет? Скажи мне, почему у тебя всё хорошо?» «Хорошо? Хорошо? Думаешь, превратиться в бурого лиса — это хорошо для меня? Быть лисом уже само по себе отвратительно. Но, по крайней мере, я был розовым лисом. Во мне было хоть что-то особенное. А теперь я просто обычный бурый лис!» «Кря-кря!» Пип, казалось, согласился с ним. Джереми зарычал на Пипа. «Замолчи! Я всё ещё могу тебя съесть! На самом деле, ты единственное что здесь осталось нам на обед!» «Кря-кря-кряк!» -кря Пип запрыгнул к Че на колени. «Мы найдём Виолу, и я обещаю, что пущу вход ход бутылёк и лук со стрелами. В этот раз я всё сделаю как надо. Пожалуйста, позвольте мне найти её!» «Помогите мне туда добраться. Я ничего не вижу. Мне нужна ваша помощь». «Виола дважды забрала у тебя зрение, и ты всё ещё хочешь ей помочь?» — удивился Роберт. «Что?» «Чья не поняла. Что это Роберт сказал?» «Дружище, ты бы сказал ей хотя бы о зрении!» «Ай-яй-яй!» Роберт закончил предложение блеяним. «Моё зрение?» — чье с каждым новым открытием. Роберт откашлялся. «Ах, ты — дочь королевы, королевы-фей. Ты — перворождённая наследница трона. Подтверди, Джереми. Это правда», — пробормотал тот. Мозг Чия переваривал эту новость, как она пережёвывала чёрствые куски хлеба, который ела на ужин в шахте. Девочка не хотела верить этой чепухе. «Лучше убежать домой к Виоле. Даже шахты казались ей сейчас привлекательными. Принцесса-фея? Наследница трона? Она? Этого не может быть! Какое отношение к этому всему имеет Пресцилла?» — спросила Чия. Роберт откашлялся. «Порисцилла <къех> украла сердце твоей мамы». «Ты что, собираешься ей всё-всё рассказать?» Задыхаясь в истерике, спросил Джереми. «Да, всё. Это единственный способ», — ответил Роберт. «Продолжай, пожалуйста!» Чи отчаянно хотелось узнать больше. «Твоя мама вышла замуж за смертного человека». Джорджа Греголу. Это было запрещено, но она всё равно это сделала. Они жили с твоим отцом на... Лавандовом холме. Договорила за него Чия. Неужели это правда? Да, верно. Именно там они и жили. Артемий, мисс Роберта, Хайди и Джереми служили в её королевской армии. Они были единственными, кто отправился с ней в человеческий мир. Чтобы... Защищать её. Учие ноги отнимались. Это было похоже на сказку. «Значит, вы все волшебники?» «Да». «Я волшебник», — ответил Роберт. «И моя сестра, и Хайди, Джереми, старина, принц гоблинов, Артемий, принц эльфов. Как они стали служить твоей маме, это отдельная история». «Джереми действительно гоблин? Это многое объясняет», — задумчиво произнесла Чия. «Ведь Джереми вёл себя всё время как гоблин». прорычал в ответ Лис. Роберт топнул копытом и громко проблеял. «Позвольте мне продолжить. Это твоя история. Твоё наследие. Пресцилла была служанкой твоей мамы. Обычным смертным человеком, не более». «Мы считаем, что она пробралась в спальню в полночь и украла её сердце». «Когда? Сколько мне было лет?» Чия с трудом пыталась собрать всё воедино. «Тебе было десять. С тех пор прошло два года», — ответил Роберт. «У Чия свело живот до тошноты. Но это невозможно. Моя мама умерла при моём рождении, а никогда мне было десять лет». «Папа воспитал меня и Виолу. Вы, видимо, меня с кем-то перепутали. Я не фея. Не могу ей быть. Это глупо». «Ты самый упрямый человек, которого я встречал в своей жизни!» — воскликнул Джереми. «Кря-кря!» — заспорил с ним Пип. «Чия, ты тоже жила под проклятием. Оно изменило твои воспоминания. Я рассказываю тебе правду, клянусь честью твоей мамы». «Твои родители воспитывали тебя вместе. Это то, Чия, что тебе нужно знать в первую очередь!» Роберт умолк и издал напряжённое бление. «Продолжай», — сказала Чия. Она боролась с собственным рассудком, верить всему этому или нет. История звучала так неправдоподобно. «Ты никогда не была слепой». Когда Пресцилла похищала сердце твоей мамы, именно Виола помогала ей в этом. Это она слепая. Она украла у тебя зрение вместе с воспоминаниями. Че села на землю. Она чувствовала себя опустошенной, одинокой, преданной. И она всё ещё не могла поверить тому, что услышала. И не поверит — В этом нет никакого смысла. Девочка ничего не помнила. Мама умерла при её рождении, это точно так. Она ослепла после болезни в детстве. Её воспитал папа. Один. Разве не так? Чия поглубже затолкнула эмоции, которые грозились разразиться бурей, и сильно сглотнула, чтобы удержать их внутри. «Проснись уже!» «Мы нарушаем все правила и теряем шанс стать снова собой! Зачем нам сейчас врать тебе?» Голос Джереми звучал искренне. Джереми никогда не был добр к ней, но и никогда не обманывал. Он был прав, когда советовал Артемию выбросить её вон, чья стала виной тому, что произошло. А проклятие? Два года мы оставались в этом виде. «Два года все мои войны были просто стадом коз, а королевская стража оказалась запертой в этом доме пока... Пока что? Больше всего на свете, чья хотела это узнать? Пока ты не поговорила с Хитченсом в тот день в шахте. Именно поэтому Роберта смогла прийти к тебе на помощь. Ты постояла за себя». «Ты, наконец, поставила себя на первое место!» Учия Чия округлились глаза при воспоминании о том моменте. Что-то неожиданное поднялось в ней, и она бросила вызов Хитчинсу. Девочка никогда не вела так себя раньше. Вскоре после того, как её наказали за дерзость, появилась мисс Роберта, чтобы спасти её. Это было началом. Ты начала разрушать проклятие. Поэтому остальные вдруг смогли выходить из дома. Ты... Объяснение всему. Проклятие было наложено эгоистичным существом, присцилой Только человек с чистым и любящим сердцем может его разрушить, Чия. И этот человек ты... Ты должна его разрушить, потому что ты этого хочешь. Потому что ты любишь нас... «И любишь себя. Ты должна выбрать себя. Если хочешь знать правду, то проклятие вообще редко удается разрушить. Они очень сложны по своей природе, иначе мы бы сделали это сами». У Роберта перехватило дыхание. «Она могла бы разрушить проклятие, но сейчас мы сказали ей, что больше она его не разрушит! Ты гений!» Резкий и язвительный голос Джереми снова напомнил о его гоблинской сущности. Чия чувствовала себя опустошённой, словно её сердце выскочило из груди и исчезло вместе со всем волшебством. Она пробежалась по воспоминаниям о ней самой и об отце, о сестре. Виола была хорошей всегда, но эти воспоминания были не настоящими. Ни одно не было настоящим. Болезненное ощущение правды добралось до живота, и девочка упала на пол. Слёз на этот раз не было, только острая боль утраты. «Теперь ты понимаешь, почему Артемий не хотел ничего тебе рассказывать!» «Я тебя предупреждал!» — резким голосом произнёс Джереми. Роберт ободряюще ткнулся плечом а замерзшую в неподвижности Чия. «Это слишком много, чтобы принять, но тебе нужно было услышать правду». Я подумал, может, ты права, может, мы всё-таки сможем победить Пресциллу. «Как?» — спросила Чия, надеясь, что это означает спасение для её сестры. «У тебя остался бутырёк с волшебным порошком, который надо было использовать против виолы». Голос Роберта весело кружил на Чия. «Думаю, да... Не знаю...» Чия услышала шорох. Потом тишина. Снова шорох. «Как трудно без рук, но...» «Ага! У нас есть волшебный порошок! Прямо от Клэриэль! Мы справимся!» «Очень может быть, что мы победим Пресциллу и снова станем собой!» — радовался Роберт. «О чём ты говоришь? Говори яснее!» «Терпеть не могу, когда разговариваешь, бегай кругами!» — прорычал Джереми. «С этим порошком мы можем сделать так, чтобы Чия снова всё забыла!» «Чтобы я забыла? Зачем вам это делать?» «Если ты забудешь, то сможешь снять проклятие», — ответил Роберт. «Тогда какой смысл было ей рассказывать? Серьёзно, у эльфов картошка вместо мозгов!» — проворчал Джереми. «Она спокойна теперь». Часть её будет помнить достаточно, чтобы поступить правильно на этот раз. Я верю в тебя, Чия. По голосу было слышно, что Роберт сияет от радости. Нет, не поступит! Она просто вернётся к идее спасти сестру. Такая она ненормальная. «Виола действительно хорошая», — сказала Чия. «Видишь, что я говорил?» — продолжил Джереми. Она убеждена, что Виола хорошая. Че, в последний раз, когда Пресцилла украла сердце у твоей мамы, Виола ей помогала. Они одурманили тебя волшебным порошком. То, что твой отец умер, а Виолу надо спасать, неправда». «Твой папа жив, и Виола никогда не была хорошей! Никогда! Она забрала твое зрение, а до этого она была избалованной девчонкой! Ваша мама отправила ее в фарн в надежде, что там она научится состраданию! Но это сделало ее только хуже! Она самодовольная, никчемная, вонючка!» «Напоминает мне одного моего хорошего знакомого», — заметил Роберт. В голове у Чея все перевернулось — «Мой папа жив?» «Да, жив. Скорее всего, Пресцилла держит его где-то в заточении. Ты можешь спасти его. Ты можешь спасти нас!» С мольбой произнёс Роберт. Тепло разлилось по телу Чия, как будто вдруг ожили миллионы фей. Она подняла голову, дотянулась до Роберта и нежно погладила его по голове. Её папа, вероятно, жив — Всё, во что она верила, было ложью. Как я смогу вам помочь, если всё забуду? Я снова буду думать только о том, что Виола хорошая, и её надо спасти». «Наконец-то ты образумилась! Видишь, она признаёт это!» Джереми радостно затопал. «Ты действительно можешь спасти сестру, отведя её с пути зла», — сказал Роберт. «Но ты должна сделать это ради себя», — Не ради кого-то еще. Ты — полноправная королева. Только ты можешь победить Пресциллу. Это должна быть ты. «Ох, разумеется! Если ты считаешь, что маленькая мисс Упрямица собирается наконец поставить себя на первое место, то надежда есть!» — сказал Джереми. «Посмотрим». «Чие? Что скажешь?» Я согласна. Если это спасёт всех моих друзей, то я согласна! Ура! Думаю, здесь хватит и на то, чтобы ты снова могла видеть. Ты бы хотела прозреть, верно? Че ужасно не хватало света и красок. Она уже готова была сказать «да», когда подумала про Пипа. Думаю, лучше, чтобы Пип снова мог говорить пожалуйста вот Тво-тво-тво! Возмущённо плевался Джереми. «Она всё ещё не может поставить себя на первое место! Даже теперь! Она безнадёжна. У нас нет шансов. Пресцилла сама нас убьёт, зажарит и съест!» Че проигнорировала тираду Джереми. «Роберт? Клариэль моя мама?» Девочка сама не знала, почему это спросила. Роберт не сказал, что случилось с её мамой, когда Пресцилла забрала у неё сердце. «Была ли она вообще жива?» Роберт откашлялся и выдержал длинную паузу, прежде чем заговорить. Э -э «Нет. Клариэль — бабочка. Она делает волшебную пыльцу из алмазов, тех, которые тебя заставляли добывать. Алмазы сами по себе волшебные. А когда Клариэль превращает их в волшебную пыльцу... Они обретают невероятную силу. Силу, которая сейчас повелевает Пресцилла. Чи оставалось только проглотить новые сведения. Феи, волшебный порошок, бабочка и волшебство. Это было захватывающе, удивительно, но её семья была важнее. «Что случилось с моей мамой?» «Ну давай, скажи ей, что ли. Всё равно она забудет» поторопил Роберта Джерми. Че была благодарна, что он хоть раз с чем-то согласился. Она крепче прижала Пипа к себе. Папа всё ещё был жив. Возможно, мама тоже. Она никогда её не видела. Если верить воспоминаниям, как она выглядит? Она весёлая и жизнерадостная? Или задумчивая и спокойная? Кто её мама? Чея... «Твоя мама... это...» Роберт вдруг замялся. «Кто? Чья застыла в напряжении?» «Пожалуйста, скажи мне...» «Твоя мама...» «Королева Лилипелли. известно так же, как Лилипелли Лейн, 66».